оставалось начать ну товарищ триухов сказал гаврилин начинай чувствуешь что можешь построить то то это тебе не ешака купить триухов утонул в работе пришла пора великого дела о котором он мечтал долгие годы писались сметы составлялся план постройки делали заказы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 Гаврилин часто приезжал в старом простуженном фиате на постройку станции, здесь, между ним и Триуховым, вспыхивали перебранки. Покуда строились и монтировались трамвайная станция и депо, старогородцы только отпускали шуточки. В Старгородской правде трамвайным вопросом занялся известный всему городу фельетонист Принц Датский, писавший теперь под псевдонимом Маховик.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 На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн. Подхожу. Ни единого ветерка. Стропило не шелохнуться. Спрашиваю, как выполняются задания? Некрасивое лицо строителя, инженера Триухова, оживляется. Он пожимает мне руку. Он говорит, семьдесят процентов задания уже выполнено.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 По светлому залу депо, в котором стояли десять светло-зеленых вагонов, занумерованных от 701 до 710, шлялся московский корреспондент волосатой кепки. На груди у него висела зеркалка, в которую он часто и озабоченно заглядывал. Корреспондент искал главного инженера, чтобы задать ему несколько вопросов на трамвайные темы. Хотя в голове корреспондента...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 1 мая в 9 часов вечера. Торжественный вечер, имеющий быть в клубе коммунальников последующей программе: 1. Доклад товарища Мосина. 2. Вручение грамоты союзом коммунальников. 3. Неофициальная часть. Большой концерт и семейный ужин с буфетом. На площадке последнего вагона стоял неизвестно как попавший в число почетных гостей.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 Он уже сделал несколько замечаний вагоновожатому и считался среди публики знатоком трамвайного дела на Западе. — Воздушный тормоз работает, неважно! — заявил Полисов, с торжеством поглядывая на пассажиров. — Не всасывает! — Тебя не спросили! — ответил вагоновожатый. — Авось засосет! Проделав праздничный тур по городу, вагоны вернулись в депо, где их поджидала толпа.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 двигающиеся ноги толпы крупно люда милочка пройдитесь коля начали начали пошли идите идите идите довольно спасибо теперь будем снимать строителя к товарищ триухов будьте добры товарищ триухов нет не так в три четверти вот так по оригинальней на фоне трамвая коля начали говорите что нибудь ну мне право так неудобно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 Промычал кожаный режиссер. Условия освещения не позволяют. Придется доснять в Москве. Целую. Кинохроника молниеносно исчезла. Ну, поедем, дружок, отдыхать, сказал Гаврилин. Ты что закурил? Закурил, сознался Триухов. Не выдержал. На семейном вечере голодный накурившийся Триухов выпил три рюмки водки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 Я вас встретил в коридоре комхоза и долго думал. Знакомое лицо. Потом вспомнил. Вы, Иболит Матвеевич, ни о чем не волнуйтесь. Все будет совершенно тайно. Знакомая женщина? Спросил Остап деловито. Да, старая знакомая. Тогда, может быть, зайдем поужинаем у старой знакомой. Я, например, безумно хочу жрать, а все закрыто. Пожалуй. Тогда идем видите нас таинственный незнакомец и виктор михайлович проходными дворами поминутно оглядываясь повел компаньонов к дому гадалки в перелишинский переулок